Глава 53. Бредюн. Алиса снова в городке, из которого уехала совсем недавно. С помощью карты она сразу же находит нужную улицу. На тротуаре стоит синяя машина люка грехема Дом зарос сорняками, деревья плохо подстрижены, а деревянные ставни серьезно пострадали от просоленного ветра. На втором этаже горит неяркий свет. Семь вечера. В октябре в такое время уже темно. Алиса выходит из машины, опускает воротник куртки, в руке у нее дневник сестры. Она идет по аллее, чувствуя, что моральные силы уже на исходе. Ей кажется, ее тело весит несколько тонн, но сегодня вечером борьба должна закончиться. Она пойдет до конца, даже если это нанесет ей новые раны, даже если Люк Грэхэм расскажет что-то невообразимое. Она хочет знать, что представляла собой ее жизнь. Почему и каким образом отцу удалось превратить ее в призрак, слоняющийся среди живых. Ей надо знать, должна ли она проклинать Клода де Ханне. Алиса звонит в дверь. Она уже представляет себе, как психиатр стоит перед ней с выражением упрека в серо-голубых глазах. Она ждет, но никто не отвечает. Она отходит, бросает взгляд на второй этаж. «Доктор?» Никакого движения в ответ. Но свет в окнах свидетельствует о том, что в доме кто-то есть. Она снова подходит к двери, звонит, силой стучит в старое дерево, И вдруг дверь со скрипом открывается сама собой. Девушка робко просовывает голову в образовавшуюся щель, вновь зовет, и вновь никто не отзывается. Любопытство и недоумение заставляют ее войти. Она идет мелкими шажками, ей не по себе. Все вокруг выглядит таким застывшим, таким холодным. Никого. Она уже готова выйти из дома, но вдруг замечает на вешалке знакомый серый плащ. «Доктор, вы тут?» «Это Алиса. Алиса Дехане». Теперь она идет к прихожей. Ей вдруг почудилось там какое-то движение. Ускоряя шаг, она поднимается на второй этаж. Тонкий луч света пробивается из-под закрытой двери. Алиса зачем-то стучит, хотя понимает, что не дождется ответа. Она решается войти. Внезапно, чья-то рука хватает ее за щиколотку, на полу лежит умирающий люк грехем Алиса. Девушка наклоняется. «Доктор!» грехем из последних сил тянет ее к себе. Он пытается что-то прошептать, хватает ее за руку и окровавленным пальцем выводит на ладони алую букву «Х». «Сарай» вы должны туда глаза закатываются пальцы разжимаются он испускает дух алиса пытается приподнять его и видит что он лежит в луже крови на спине у него глубокая рана крик не успевает сорваться с ее губ при виде крови мгновенно происходит диссоциация сознания алисы здесь больше нет николя пятятся назад И через секунду уже сидит, прижавшись к стене. Взгляд испуганно мечется по сторонам. Со скоростью ящерица Николя заползает под кровать. Там он съеживается и начинает тихонько напевать, с закрытыми глазами сжимая и разжимая кулаки, словно разминает глину. «Чтобы орехи домой принести, домой принести, домой принести», Чтобы орехи домой принести, надо орешник сперва потрясти, сперва потрясти. Николя кое-как приходит в себя. Он всегда поет песенки, когда ему страшно. Когда папа может разозлиться. С песенкой легче все вытерпеть заигравшись с ворсом ковра он не замечает как возле двери появляются две ноги обутые в защитные бахилы ноги в бахилах становятся по обе стороны тела люка грехема рядом с ножом который валяется рядом с психиатром ну что николя пойдешь ко мне спрашивает приглушенный голос я отвезу тебя обратно на ферму — Если мы тут задержимся, знаешь, что может случиться? Николя нервно почесывает несуществующую корку на коленке. Он не хочет, чтобы папа заставлял его стоять с тяжелыми книгами в руках или запихнул его одетым в душ и ошпарил. — Ты кто? — спрашивает он, не выходя из своего убежища. Под кровать заглядывает голова в черном капюшоне. Николя слабо улыбается я уже видел твой капюшон рядом с популей из окна своей комнаты правда правильно николя расслабляется он показывает пальцем на труп греха почему с ним такое сделали это же хороший дядя рука в черной перчатке манит его из под кровати вторая рука хватает тетрадку в сине белой обложке потому что он это заслужил он не слушался — Ну, давай, пойдем. Нам уже пора уезжать. Николя выкатывается из-под кровати и встает, наклонив голову, слегка согнув ноги. Мужчина медленно поглаживает его по подбородку, потом берет за руку и подтягивается к трупу. Потом достает из кармана карамельку, чупа-чупс, это тебе. Николя неуверенно протягивает руку. Мертвец похож на кроликов, которых убивал папа. Мужчина поднимает руку. «Но сначала я хочу, чтобы ты взял этот нож. Просто возьми в руку, а потом отпусти, понял?» Николя решительно мотает головой. «Нет, это нехорошо». «Ну, постарайся, Николя. Будь умником. Я хочу домой». Мужчина в капюшоне вздыхает. Крепко сжав запястье Алисы, он вынуждает ее встать на колени. Девушка с невероятным проворством пытается укусить его за руку, но мужчина реагирует мгновенно. Он ладонью припечатывает ее лицо к полу и всем своим весом наваливается на нее. Идиотка! Рано или поздно это должно было случиться, у меня больше нет выбора но ничего, обойдется. Этот бардак скоро кончится». Не давая Алисе возможности вывернуться, он садится на нее верхом и прижимает нерв и мышцы на предплечье, заставляя ее разжать кулак. Потом кладет ладонь Алисы на рукоятку ножа. Когда он выпускает ее руку, пальцы девушки инстинктивно сжимаются. Мужчина осторожно поднимает руку Алисы с зажатым в ней ножом. «Очень хорошо. Ну вот. Сначала безумная больная ударила отца ножом в грудь, потом убила психиатра, а после покончила с собой. Твои воспоминания, Алиса, становятся слишком опасными. Мужчина поворачивает нож острием к Алисе и наклоняется вперед, чтобы увеличить силу давления». Конец ножа приближается к сердцу. Алиса кричит, мотает головой. Николя недостаточно силен. Он слишком хрупкий, слабый, слишком напуган, чтобы сопротивляться. И тогда... Как это случилось в исследовательском центре, Николя и Алису поглощает мощная темная масса, сумеречное чудовище, притаившееся в глубинах подсознания. Другая личность. Берди. На глазах мужчины обращенное к нему лицо, меняется, на шее проступают жилы. Алиса вцепляется в капюшон, отрывает от него кусок ткани, стягивает его до подбородка. Колено врезается мужчине между ног. От страшной боли он складывается пополам, откатывается в сторону. Обрывки ткани, заглушавшие его голос, падают на пол. «Ах ты, сука!» «Како подлая мразь!» — выкрикивает он своим настоящим голосом. Берди вскакивает и выбегает из комнаты. Через какое-то время уже Алиса поднимается в своем доме по ступенькам, не понимая, каким образом она тут очутилась, даже не помня о том, что Люк Грэхем мертв и что человек в капюшоне стремится уничтожить ее любой ценой.